Глава 21. Кадигский десант. Процветание и безопасность нашей фактории на Кадике базировались на простом основании. Коняги не трогали нас, потому что мы не покушались на их ресурсы. Городок служил перевалочным пунктом для колонизации, пристанищем для кораблей, а торговая фактория лишь обменивала меха на товары. Даже строительный лес мы предпочитали привозить с острова, чем рубить здесь. Стычки, конечно, случались и у нас, причём с самого основания городка, но они носили исключительно локальный характер. Мы не занимались хищнической охотой, не устраивали карательных миссий, не брали аманатов. А если и покупали рабов у местных племён, то для временной службы и вскоре предоставляли свободу. Во всяком случае, нас коняги терпели. Но появление огромной и агрессивной компании Шелехова серьёзно нарушило баланс. Конкуренты устроили резню, а теперь принялись с энтузиазмом опустошать угодья, что подрывало местную экономику и вызывало недовольство аборигенов. Один из отрядов уже высадился на Афогнаке, другие шуровали на самом Кадийке, расходясь по долинам, и было лишь делом времени, когда они доберутся до пределов наших союзников. Фактория не могла защитить территорию аборигенов, да и не ставила такой задачи. Много лет назад мы отказались от попыток прежать конкурирующие меховые артели силой, сделав ставку на относительно высокие закупочные и относительно низкие товарные цены, чем добились расположения как аборигенов, так и небольших промышленных воттак. Теперь же на горизонте появилась компания с большими амбициями и возможностями. Мы можем прогнать пришлых русских, сказал Анчо вождём. Или заставим их держаться подальше от ваших угодий, не нападать на жило Но на будущее нам тоже будет нужна ваша поддержка Мухоморщик не стал бы первым лицом дипломатии, если бы не умел использовать любой подходящий шанс для укрепления наших позиций Для начала мы получили в качестве помощи небольшой отряд, проводника, переводчиков Одного анчо не хватило бы на все отряды и корабли Но вообще собирались плотнее интегрировать коняк Меутов в свои проекты «С кадра подняла паруса и направилась вдоль юго-восточного берега. Противные ветры сделали продвижение медленным, пришлось идти короткими галсами, заставляя матросов бегать больше обычного. По крайней мере, такой труд согревал лучше чугунной печи. Незанятые лавировка офицеры собрались на шканцах и вглядывались в берег». Чёрные песчаные пляжи и свежий снег, лежащий чуть выше литорали, давали изумительный контраст. Столь же контрастными выглядели горы, снег не задерживался на отвесных склонах. Захотелось взять чёрную доску и набросать мелом пейзаж. Весёленькой будет дельце, а мистер Эмонтай потирал руками спиджек. Руки он потирал скорее от холода, чем от предвкушения стычки. Плавание в холодных водах напомнило мне старые добрые времена первого перехода через Берингово море. Не думал, что ещё когда-нибудь придётся ёжиться от вида каменных стен, дикого прибоя, опасных туманов. То, что теперь под ногами была палуба фрегата, не прибавляло уверенности. Не слышно было и птиц. Нам помогало течение, которое в этих местах было довольно мощным, но всё равно за один день пройти весь путь мы не успели. На ночь отошли маристие, чтобы не налететь в темноте на скалы, и только с рассветом, а он начинался поздно, продолжили путь. Выбранный Шелиховым залив на самом деле являлся проливом, что проходил между Кадиком и крупным островом к югу от него. Причём восточный проход оказался сложным в навигационном смысле. Повсюду торчали скалы, виднелись отмели, а перед самой гаванью канал сильно сужался. Чехотка решила ставить здесь новую Колумбию, чтобы заблокировать выход. А поскольку искать форватер не оставалось времени, шхуна принялась патрулировать в широкой части канала, заодно проводя контурную съёмку береговой линии и промеры глубин. Основная часть из кадры направилась в обход. Такой манёвр лишал нас элементов неожиданности, если, конечно, с "Веробою" Шелихова вообще следили за морем. Но мы стремились избежать ненужного риска. Слишком много кораблей уже потонуло или разбилось на скалах между Охотском и Викторией. Юго-западный проход оказался гораздо удобнее и шире, а ветер позволил нам идти в бакштаг и уверенно маневрировать. При этом корабли старались держаться посерёдке между двух островов, оставляя примерно по миле воды с каждого борта. Ближе к берегам виднелись опасные отмели, а ветер, отражаясь от скал, становился непредсказуемым. Моряки вглядывались в воду, регулярно бросали лот. Память Анисема устремилась вперёд, исполняя роль авангарда. За ней величественно шла Паллада с Афиной в качестве консорта. Трёхсвитительная гавань представляла собой удобную стоянку между двумя частями пролива. Небольшой посёлок вытянулся вдоль берега и состоял из нескольких приземистых длинных построек, похожих на оливгодские барабары, большого сарая и лабазов на высоких столбах. С одной стороны от домов начали насыпать вал под крепость, но ни стен, ни хотя бы фашин поставить ещё не успели. Хотя давно перевалило за полдень, людей мы не увидели, но поселение не казалось покинутым прячутся в домах, предположил Чехотка. А может, померли все от скоработа? Столь крупного корабля в этих водах явно не ждали, тем более целые эскадры. Ответить поселенцам оказалось нечем. Все три их судна мы застали в бухте разоружёнными. Два из трёх уже вытащили на берег для ремонта или зимовки, но даже окажись они на плаву, фрегат справился бы легко со всеми тремя. С другой стороны, это означало, что большинство пушек находилось в поселении. Мы вглядывались в насыпь, надеясь обнаружить их жерла в проёмах, но ничего не увидели. Сожжём для верности галеоты, предложил Спитжик. На чем же они тогда уберутся отсюда, возразил Чихотка. Нет, будем действовать по плану. В командовании я не вмешивался. Стратегию утвердили на совещании, а от тактики при нашем подавляющем преимуществе мало что зависело. Чехотка командовал на море, Шарль на суше. Моей задачей было предотвратить ненужную эскалацию и принять участие в переговорах. Спиджик отдал приказ. Фрегат дал залп по крутому склону ближайшей сопки. Несколько пушек дали осечку, и мистер Слейтер умчался на орудийную палубу, перемежая русские матюкис английскими. Ветер быстро отнёс пороховую гарь к корме, так что мы со шканцев смогли увидеть, как брызнули от ядер осколки камня, земли, пучки жухлой травы. Через минуту ударили и Сашхун. Только теперь из барабар высыпал народ. Людей в городке оказалось не больше сотни, но двигались они так хаотично, что выглядели внушительной толпой. Кто-то бросился к недостроенным укреплениям, кто-то сразу же вернулся в дом, некоторые побежали в сторону сопок. "Шлёпку на воду!" крикнул Спиджек. Кроме шестёрки гребцов, в лодку перебрались Шалапухин, несколько мушкетеров, Шарль. Передовой отряд поднял белый флаг и направился к берегу. План поначалу казался простым. Показав силу, мы хотели усадить Шелихова с его передовщиками за стол переговоров, чтобы предложить посредничество, а заодно навязать наши условия мира. Имея за спиной настоящий фрегат, нам казалось делом простым убедить шелиховских не перегибать палку с ассимиляцией, насильственной вербовкой, вернуть аманатов и вообще оставить коняк в покое вместе с их охотничьей территорией. Взамен конкуренты могли бы воспользоваться нашими поставками продовольствия, мастерскими, гаванями, другими бонусами сотрудничества. В этих водах оставалось достаточно островов и диких берегов для промыслов, а выменивать шкуры у коренных жителей выходило даже выгоднее, чем отбирать. «Я отдавал себе отчет, что открытая ссора с сильной промысловой компанией могла повредить нашему делу, потребовать привлечения куда больших сил для охраны торговли и промыслов. Я полагал, что и Шелихову ссора с нами будет невыгодна. Здесь, на севере, случались уже стычки между ватагами, грабежи чужих стоянок, нападения на корабли. Развязывать большую междоусобную войну никто не желал». Выяснилось однако, что обитатели нового поселения не собираются идти на переговоры. Не собирались они, впрочем, и воевать. В нашу сторону не прозвучало ни выстрела, а вот тонкий ручейёк беглецов, спешащих укрыться в глубине острова, вдруг превратился в бурную реку. Люди тащили мешки, свёртки по русины, пожитки, тяжёлое снаряжение и пушки тянули на волокушах. Большая часть двинулась по долине вдоль небольшого ручья, но небольшие группки, отделяясь от общей массы, карабкались на ближайшие сопки. Один из лобазов загорелся. Явно не от нашего залпа. Его могли поджечь только сами беглецы. «Уйдут, мерзавцы!» — чахотка ударил кулаком по планширю. «У кого-то, похоже, рыльцев в пушку», — заметил я. «Шалопухин, давай!» — крикнул чахотка. «К шлепкам!» — крикнул спиджик. Мушкетеры, гвардейцы, отряженные в десант моряки, бросились к талям. Тем временем шлюпка с белым флагом достигла берега, но небольшой отряд сделать ничего не мог. К тому же Шарль опасался засады, поэтому его бойцы продвигались по поселению с большой осторожностью. Основной же десант запоздал. Пока спускали баркасы, шлюпки, пока грузили в них оружие, вести переговоры оказалось не с кем. Хвост толпы беглецов исчез в дальнем распадке. Лишь те из них, что прятались на сопках, следили оттуда за нашими действиями. Промышленники провели здесь больше года и наверняка изучили местность, знали тайные тропки, удобные места для засад, для схоронов, поэтому десант благоразумно не стал отходить далеко от берега, но сам городок тщательно обыскали. В большом сарае обнаружили с полсотни пленных, о чём на фрегат доложил вестовой. Шарль занял оборону в брошенной крепости, а Анчо присматривал за освобождёнными конягами, пытаясь выведать подробности произошедшего, а Шалопухин с небольшим отрядом попытался установить контакт с теми, кто ушёл в горы. Я так и не решился сойти на берег. Наступил вечер, а кто его знает, какую пакость могли приготовить нам люди Шелехова. Он слил человеком решительным, и быстрое отступление могло быть военной хитростью, чтобы оторвать нас от поддержки кораблей. Уже стемнело, когда Шалопухин доставил на палладу перебежчиков: пятеро охотских промышленников, трое алиутов, калмык, а также молодое русское семейство из Якутска. Алиуты оказались из союзного нам племени Ковалан-Инсу налашки, которое давно уже возглавлял мой приятель по прежним делам Чикилжах. Они, собственно, и подбили остальных на бегство, ибо мобилизованы были не вполне добровольно. Остальные, добровольцами они пошли или нет, тоже разочаровались в предводителе и тиранических порядках, которые установил Шелехов. Калмык сказал собеглым крепостным одного из его партнёров. Молодые охотские парни были мне незнакомы, а сбежали они потому, что залезли в долги, как и отец семейства, который, как мне сообщили, занимал в экспедиции должность лекаря. Но «Ну, наконец-то, воскликнул я, у нас будет настоящий доктор, если мы, конечно, поладим. Между тем, сам лекарь настойчиво напрашивался на разговор, обещая рассказать некоторые полезные сведения. Переговорив с салиутами, они не помнили мой первый визит на Уналашку, но были наслышаны о полумифическом вороне, я отправился в капитанскую каюту, чтобы выслушать перебежчика вместе с другими командирами. «Мирон Семенович Бритюков под лекарь», — представил Шалопухин человека. Оказалось, тот лишь исполнял в экспедиции лекарскую должность из-за неимения более квалифицированных кадров. Впрочем, даже под лекарей в наши края забредали нечасто. По сути, если не считать Магнуса, который ушёл с Биннёвским, и корабельных хирургов Кука, Бритеков стал первым медицинским работником с каким-никаким формальным образованием на нашей стороне океана. А то, что знания у него с Гулькинхрен, да кто дело наживное. Вместе с лекарем в каюту привели женщину, держащую на руках младенца. И вдакия Фёдоровна, супруга, представил Шалопухин. Семейство усадили на стулья, на столе кроме виски ничего не было, а спиртное ему предлагать не стали. Миронна, господин Шеликов рассчитал за то, что он не смог уберечь его людей от цинги, доложил Шалопухин, который уже успел со всеми побеседовать. Почему не смог, спросил я лекаря. По их природной лени, пожал тот плечами. Не хотели мерзавцы ничего делать, сидели в духоте и сырости землянок, отчего болезнь до них добралась. Вам следовало давать им лимон, кислую капусту, клюкву, чернику, шикшу, любую кислую ягоду. Я, кажется, всем здесь плеш проел насчёт этого, а всё без толку. Позвольте не согласиться, возразил Брютков. Еды у нас было довольно всякой, а суть болезни в стеснении, духоте и безделии. Модус вивенди, конечно, играет свою роль, я не стал спорить. Но свежевыжатый лимон, поверьте, творит чудеса. Так Шелехов рассчитал вас и оставил ни с чем. Лекарь скривился как от зубной боли. Умеют Григорий Иванович долгами человека опутать, даром заставить работать. Тут все так умеют. Все да не все. Этот куда как злее. Он тут сразу заявил, что будет казнить любого, кто поперёк станет, и дикарей многих умертвил, почём зря. Давайте поговорим об этом, предложил я. Но прежде устроим вашу жену с ребёнком. Не зачем им лишний раз слушать подробности. Наверное, их нужно накормить. Я займусь, вызвался Шелопухин и увёл женщину. Остались мы с Чехоткой и Спитжиком. Хотите виски? предложил Спитжик. Виски? Хлебное вино, пояснил я. Что ж, не откажусь. Спитжик разлил виски по серебряным стопкам, одну подвынул гостю. Мы высадились здесь в Гавани в прошлом июле. Выпив залпом, начал рассказ лекарь. Природные жители, как только узнали, сразу же бросили своё жило и отошли на соседний остров. Они называют его Ситка-Ледак или как-то похоже. Там все их роды начали собираться силами. Есть у них укромное местечко, что-то вроде крепостцы, а в небольшом заливе на той стороне острова. Мы разом повернули головы к окнам кормовой галереи. Спитжек опустил фонарь под стол, это мало чем помогло. Расмотреть на фоне почти беззвёздного неба удалось лишь силуэты гор. В любом случае их высота не позволила бы увидеть отсюда океанский берег. Мы шли вдоль него, когда обходили остров, но ничего похожего на укрепление не заметили, просто потому что не искали. Там высокий утёс, сожжения пять, а ту и больше, а на нём, да мы стеной к стене, пояснил гость. С моря не подберёшься, разобьют о камни волнами. С берега только во время отлива можно пройти по узкой косе. Но пока дойдёшь, дикие из камня перебьют стрелами. Просто какой-то Монсун-Мишель, заметил я. Название никому ничего не сказала, а наш француз Шарль находился на берегу с десантом. "Добрая крепость, что и говорить, но против пушек с мушкетами ей не устоять", продолжил Брютюков. Григорий Иванович собрали людей и сказали, мол, умышляют дикие против нас, хотят напасть, предложили первыми ударить. Лекарь посмотрел на наполовину бутылку виски, спиджек подлил ему, потом подумав, разлил и по остальным. Но как Пушкина тот берег перетащить, если надо через весь остров пробираться, а кругом горы, а враги поставил вопрос бертюков. Нашёлся однако коалга один, которого те коняги у себя насильно держали. Показал фьорд, что через весь ситко ледак идёт и ровно почти до самой до той скалы. Наши на лодках подобрались, ударили из пушек и мушкетов, многих убили, сотню или две бухвисть. Женщины, старики и детишки дикие прыгали со скалы от страха или не желая попасть в полон, тех посчитать невозможно. Каким-то удалось утечь, других поймали. Сам их вывели к сопкам, а там кого застрелили, кого порубали, кого запытали до смерти. Остальных ясаком обложили или в услужение взяли. Кому как повезло. — Ясаком? — удивился я. — На каком основании? — Основании, — прищурился Бритюков. — Да разве нужно Григорию Ивановичу основание? — Что ж, за это можно зацепиться, — подумал я вслух. — Хотя вряд ли Шелихова зарвение сильно осудят. А то и наградить могут, если дело подаст как надо. Этого жука так просто не раздавишь. Настучишь, он запросто выдвинет встречную жалобу о нападении на мирное русское селение, и пойди потом доказывай. У него знакомцев много в начальниках, подтвердил Бритеков. И с губернатором Якобием в друзьях, а ежели сам не сможет за себя постоять, так его товарищи по компании похлопочут. Они уж в дворянстве и живут в Петербурге, им проще. Расклад сам по себе выглядел плохо, но кое-что было до поры скрыто даже от царатников Шелихова. Их патрон собирался утвердить на американском берегу как российскую монархию, так и торгово-промысловую монополию. Ради этой цели он устроил террор работникам и аборигенам, ради этого будет интриговать, давать взятки, подминать конкурентов. Политическая система империи была таковой, что достаточно настырный человек, если он оказался ближе других к Петербургу, сможет сорвать банк. Мне же к большим властям путь был заказан. Так что эти парни, хотят они того или нет, пришли не за одними только мехами. Как и мы, они собирались наложить лапу на всю северную часть Тихого океана. И если такое случится, нам придётся выйти из тени, чтобы отстоять своё. А я не уверен, что мы уже достаточно подготовились к открытой схватке. А много ли среди работников людей недовольных Шелеховым, спросил вдруг Чехотка. Хороший ход, как он мне самому не пришел в голову. Но чахотка начинал с низов и отлично чувствовал, где можно найти поддержку. «Много кто недоволен», — махнул рукой Бритюков. «Из набольших Измайлов с Олесовым, шкиперы наши, да все передовщики. Семачев, Сокутин, Патраков. А работных-то каждый второй». «Поможете нам с ними переговорить», — предложил я. «А я вам должность дам хорошую в лазарете». Оклад годовой положу в 500 рублей для начала. Дом на семью от общества выделим, нам лекари нужны. Это где же так, поёрзал бритьёв на стуле. В городе с каменными львами, про какой у нас сказки боют? В нём самом. Ну так как по рукам? Я за охотской конторой числюсь, вздохнул лекарь. Что с того, фыркнул я? Сам в камчатской избе служу, только не видели меня там ни разу. Подумайте, Мирон Семёнович, Инструмент любой, библиотека лучше, чем в Лефортовской госпитале. Шилопухину при посредничестве лекаря удалось наладить контакт с другими беглецами, что, прихватив под шумок запасы алкоголя, укрылись в сопках отдельно от Шелиховских. Часть из них согласилась перейти на нашу сторону, другие хотели подождать, куда вывернет дело. Даже мне такое приобретение не казалось особо выгодным. Ясно, что на острове прибавится разве бродяг, а с ними и хлопот. С другой стороны, заранее нельзя предвидеть, какие таланты могут раскрыть работники, когда с них спадут путы долгов, а крик начальства утихнет. Суровых морей и диких островов люди боялись, оттого и буянили, а в уютном городе часто становились вполне милыми людьми. Мы не тронули поселения. Разорять дома и магазины означало обречь отступивших вглубь острова беглецов на голодную зиму. Вряд ли они тут много охоты добудут, вряд ли что-то осталось в туземных жилах. Для нас это означало бы окончательно закрыть дорогу к переговорам с Шелеховскими. Оставьте им всё, предложил я Чехотки. И шкуры, удивился тот. В одном из лабазов нашли кипу шкур, которые могли потянуть на несколько тысяч рублей по охотским ценам. Законный трофей. "И ж куры", вздохнул я. "И от цинги лекарство надо бы добавить, да они дураки, всё равно не поймут". Взяв на борт перебежчиков и освобождённых коняк, эскадра отправилась к Павловской гавани. На обратном пути бритихов показал нам одинокую скалу, которую едва можно было отличить на фоне прибрежных гор. "Вот на ней всё и случилось", произнёс он. Белая пена прибоя конкурировала со снегом. За прошедший год здесь не осталось ни тел, ни костей, ни истлевшей одежды или вещей. Море, дожди и ветры полностью стерли следы резни, а что не стерла стихия, растащили птицы. Оставив эскадру в Павловской гавани, чтобы присматривала за конкурентами и прикрывала союзных коньяк-миутов, сам я поспешил вернуться в Викторию. «Теперь у нас нет другого выхода, кроме как перехватить Колычева до его возможной встречи с Шелиховым», — сказал я Тропинину. «Тут, как в том кино, или я веду ее в ЗАГС, или она ведет меня к прокурору». «Думаешь, он поверит ему?» «Запросто. Тем более у Шелихова в партнерах дворяне из Питера, могут найти общих знакомых. А вообще жаль, что не довелось поговорить. Шелихов достаточно амбициозный человек и мог бы принести много пользы, направь моего энергию в нужное русло». «В нужное нам», — ухмыльнулся Тропинин. «Верно. Но, как и ты сам, прежде он верит в империю, в монополию, а времени, чтобы переубедить его, у нас нет». Да, время сейчас играло против нас. Я собирался быстро пробежаться по контрагентам в империи и отменить все указания о задержании начальника. Теперь напротив ему следовало помочь в продвижении, а потом и перехватить как можно раньше. Желательно встретить прямо в Охотске и доставить без остановок по адресату. Красивая идея Тропинина с фальшивой факторией, где бы Колычев мог начальствовать, не принося никому вреда, тоже отправлялась в архив. Обман повышал ставки. Теоретически мы могли бы устроить начальника где-нибудь в небольшой фактории, например, в устье реки Стикин. Но когда правда выплывет наружу, он уже точно не займёт нашу сторону в споре с Шелиховым. Теперь только Колычев может стать нашим союзником, сказал я. И нам нужно спешить. Несмотря на скептицизм Тропинина, я по-прежнему стоял на своём, считая буржуазию основой городской цивилизации. Одна беда: Викторию по большей части населяли наёмные работники, служащие, люди зависимые. Причём служили они в основном в одной компании, а поскольку компания фактически выполняла роль государства, их смело можно было назвать чиновниками. Это заставило меня несколько лет назад взяться за проекты по насаждению мелкого бизнеса. Я учредил кучу лавок, мастерских, предприятий Свою лепту внесли привезённые на фрегате британцы, заселившие целую улицу в ярмарочном районе. Её так и назвали Английской. Назначение начальника от империи заставило ускорить реформы. Новая буржуазия меняла город недостаточно быстро, а превратить сотни свободных людей в тысячи было задачей тем более непростой. Мне следует убить множество зайцев. Сформулировав задачу, я принялся загибать пальцы. Во-первых, рассредоточить собственность, чтобы её стало труднее отнять, если вдруг европейцы заявятся сюда со своими законами и традициями. Неважно какие: русские, испанцы или британцы. Во-вторых, мотивировать людей, чтобы они переживали за собственное дело, а в конечном итоге за город и всю страну. В-третьих, увеличить на порядок экономически независимый класс, который бы сам работал на экономику, а не тянул средства из бюджета компании. В четвёртых избавиться от расходов на бюрократию. Пятая цель осталась неозвученной. Она заключалась в освобождении меня от поставок в колонию всего необходимого, от вещей прозаических до предметов искусства и роскоши. В идеале я хотел получить такую экономическую систему, чтобы всё само собой делалось, а мне бы оставалось лишь подправлять время от времени стратегическую линию, да приторговывать дорогими мехами, пуская прибыль на развитие проекта. И как ты собираешься эти задачи решать? Трепинин ещё привычно раскурил трубку, а я задумался. Огромная часть колонистов числилась за компанией, занимаясь тем ремеслом, к которому лежала душа, или там, куда их направляли приказчики. Меньшинство работало на хозрасчёте, сдавая шкуры, строя дома, работая на карьере, кирпичном заводе, лесопилке. Несколько в стороне существовали верфи Трепинина. Его технологические центры, впрочем, и они финансировались компанией, а значит, мной почти полностью. Только несколько заведений Бечевина, отдельные моряки вроде яшки до да крестьяне существовали относительно автономно. Ну ещё дети и домохозяйки. Главная проблема заключалась, конечно, не в расходах. Их я пока тянул и по приблизительным прикидкам смог бы вытянуть втрое больше. Главная проблема заключалась в управлении. Компания превращалась в неповоротливое чудовище. С расширением дела и территорий росла бюрократия, эффективность же напротив падала. Как только я исчезал с горизонта, работы замедлялись, снижалось качество. Для надзора за делами требовалось всё больше приказчиков, которыми взамен имением специалистов становились случайные люди, в основном ветераны из верёбоев. Я уже подумывал основать какую-нибудь школу менеджеров, но вовремя притормозил. Плодить бюрократию и дальше означало окончательно загубить дело. Приватизация, произнёс я страшное слово. Я так и знал, что этим закончится, ухмыльнулся Тропинин, выпустив облачко дыма. Все твои разговоры о свободе и демократии вылились в старый добрый разбой. Да я и так всё имею, возмутился я. В этом-то и проблема. Нет, я хочу раздать собственность людям, а не отобрать у них последнее. Как всякого рождённого в СССР, меня в юности удивляла экономическая политика капиталистических стран, когда их правительства приватизировали прибыльные предприятия и национализировали убыточные. Казалось бы, если есть доходное дело, то пусть себе работает, а денежка в бюджет капает. Только теперь, когда пришлось самому стать некоторым подобием правительства и вертеть сотни отделений и подразделений компании, я понял, что пропадёт он пропадом этот доход, если на него требуется столько нервов и времени. Но и доход сокращался. Вот в чём дело. Потому что управление всё одно приходилось отдавать на откуп приказчикам. Хорошо, если они верные друзья вроде Камкова или энтузиасты вроде Лёшки, но таких можно было по пальцам одной руки пересчитать. В основном же бригадщики не горели душой за хозяйское дело. Были и ленивы, или вороваты, вроде Жилкина, что заправлял фабрикой на островах. А учитывая огромные расстояния, частую порчу товара, возможности урвать кусок они находили немало. Представляй, каждому контролёра, а кто будет контролировать контролёров? Нет, заставить работать такую систему можно только при помощи регулярной чистки в духе товарища Ежова. Но и чистка не является панацеей, как подсказывает история. «Административная система — это как тромбоз», — сказал я. «Бюрократы очень быстро закупоривают ток крови. Они по природе свои паразиты. Им не прикажешь мзды не брать и за державу обидеться. Они просто не поймут, для чего еще существует теплое место». «До сих пор тебя это мало волновало», — заметил Лешка. Напротив, ты всех загонял в компанию. На первом этапе колонизации авторитарная система имела некоторые преимущества, признал я. Давала возможность посылать людей туда, куда нужно, не считаясь с их желаниями. Однако теперь негативные последствия начали перевешивать. Люди не надрываются, работая на чужую мошну. С энергией берутся за дело единицы, а подавляющее большинство старается не перетруждать руки и мозг, используя для отлынивания вековой опыт зависимого русского человека. Как выпустишь их на свободу, они и вовсе перестанут работать. Алёшка был прав, но, как всегда, лишь отчасти. Несколько лет назад я рассчитал около 2 сотен зверобоев. Всё равно основной упор теперь делался на скупке шкуры индейцев. Некоторые из промышенных отправились к конкурентам, другие устроились работать на верфях или в заводиках, а около сотни остались совсем без работы. Я надеялся, что парни не захотят возвращаться в студёный Охотск или на бесплодную Камчатку, что они воле не волей займутся каким-нибудь бизнесом или хотя бы сельским хозяйством. С первым предположением я угадал, а со вторым ошибся. В результате возникла прослойка бездельников, что предпочитала слоняться по острову, собирая грибы или ягоды, ловя в силки мелких зверушек, рыбу или лишь изредка подрабатывая добычей всё тех же шкур. И их сдавали в фактории в компанейские магазины в обмен на мелкий товар или табак. Вместо дальневосточных промышленников я получил классических американских трапперов. К ним понемногу присоединялись новые люди. Солнечный остров благоволил бродягам, и хотя меня по большому счёту устраивали любые колонисты, основной проблемы это сословие не решало и даже создавало новую. По местным индийским традициям любой мог охотиться на территории племени, если дело касалось пропитания или выживания. Но бить зверьё для обмена или торговли считалось покушением на устои, на родовые владения. Пока трапперов было мало, это не приводило к конфликтам, но кто знает, что нас ждёт дальше. Свобода не даёт такой концентрации усилий, зато обеспечивает стабильный напор во всех направлениях, а также создаёт резерв из людей. Малой трещинки достаточно, чтобы просочиться интересу. А кто знает, в которое из направлений окажется полезнее завтра. Но главное это моя личная свобода. «Свобода от тысячи дел». «Устал?» — с сочувствием спросил Лёшка. «Устал», — согласился я. «И тем больше причин энергично браться за дело».